«Ты это знаешь. Но если тебе хочется в чем-то мне исповедаться, я готов выслушать тебя просто как человек человека». «Вы не можете принимать исповедь, не имеете права», — возопил Аксбридж. «Святой отец», — упрямо повторил Дойл свое обращение к Эйнсли. «Я же объяснил вам, что он не священнослужитель». — зашелся криком Аксбридж. Дойл что-то чуть слышно пробормотал. «Он ангел отмщения Господня!» — уловил его слова Эйнсли. «Это святотатство! Не допущу!» — грохотал Аксбридж. Неожиданно Дойл повернулся к нему и сказал, осклавившись. «Пошел бы ты!» Потом обратился к тюремщикам. «Уберите эту мразь отсюда!» «Думаю, вам лучше уйти, святой отец», — сказал Хембрик. «Он не желает вашего присутствия здесь, это его право». «Никуда я не уйду!» Хембрик заговорил речь. «Прошу вас, святой отец, вы же не хотите, чтобы я приказал вывести вас силой?» Получив сигнал от лейтенанта, один из надзирателей оставил Дойла и ухватил за плечо Аксбриджа. Тот дернулся, высвобождаясь. «Вы не посмеете, я служитель Господа!» надзиратель замер в нерешительности, а Аксбридж сказал, глядя на Хембрика в упор, «Вы еще об этом пожалеете? Я сообщу о вашем поведении самому губернатору. Какое счастье, что церковь от вас избавилась!» Презрительно бросил он в сторону Эйнсли, смирил всех негодующим взглядом и вышел. Элрой Дойл который все еще стоял на коленях перед Эйнсли, начал снова «Благословите меня, святой отец, и бы я согрешил. Последний раз я исповедовался, не помню ни хрена, когда это было». При других обстоятельствах Эйнсли улыбнулся бы, но сейчас его обуревали противоречивые чувства. Совесть была неспокойна. Да, он хотел выслушать исповедь Дойла, но не выдавая себя за кого-то другого. Тут на помощь пришел Хембрик. Озабоченно взглянув на часы, он вернул ситуацию в область здравого смысла. Если вы хотите успеть его выслушать, делайте, как он хочет. Эйнсли колебался. Надо сделать все это иначе, думал он но необходимость узнать возобладала, получить ответы на вопросы и, быть может, по-новому взглянуть на события, которые произошли уже давно. А началось всё в Кокосовом оазисе, прохладном январским утром, два года тому назад, в начале восьмого. Часть вторая. Прошлое. Глава первая. Орландо Кобо, немолодой уже сотрудник охраны отеля Royal Colonial, расположенного в кокосовом оазисе, одном из спальных районов Майами, устал. Он совершал последний обход восьмого этажа, прежде чем отправиться домой. Было около семи утра после долгой, но небогатой событиями ночи. Всего три мелких происшествия за восьмичасовую смену. «Роял-колониал» называли иногда «богадельней», потому что здесь не буянила молодежь, не устраивались оргии, как не бывало и проблем с наркоманами. Большинство постояльцев неизменно составляла пожилая и солидная публика, которой нравился покой немноголюдного вестибюля-отеля. Обилие зелени в катках, да и сам архитектурный стиль, в котором отель был построен. Кто-то однажды определил его как свадебный торт из кирпича. Впрочем, именно такой отель и был более всего уместен в кокосовом оазисе, где поразительным образом старомодное соседствовало с современным. В этом районе покосившиеся столетние домишки стояли бок о бок, с вешенебельными особняками дешевые мелочные лавки располагались дверь в дверь с пугающими дороговизными модными магазинами